но у меня никогда не получится рождать жизни, тем более по многу раз. Твой талант обнаружится в другом, не сомневайся, никогда нельзя терять надежды, ты еще слишком молод. Анна Карловна все же потеряла сознание. Володя Синичкин услышал треск и обнаружил, что рубашка сына разошлась по шву от того, что плечи его раздались вширь. «В школу тебя надо определять», — решил участковый. «Пора». семён как-то странно посмотрел на отца, но в ответ ничего не сказал, лишь жалостливо взглянул, вдруг посеревшими из голубых глазами. Володя поежился, закончил завтрак, глотнув несладкого чая, и сказал, что обязан отправляться на работу. В обеденный перерыв Он опять разговаривал с майором, повествуя начальнику о мудрости сына, о его философском построении души, на что погасян искренне радовался, потирая живот. «Ай, молодца!» — он имел в виду сына Синечкина. «Молодца!» Потом начальник вдруг загрустил и опять проговорил, что скоро умрет, чем рассердил подчиненного. — Нельзя так говорить, это богу противно! — Погосян опешил. — А что? На все воля божья! — наехал Синичкин круче. — Никто не знает, близок ли, далек ли его конец. Вон на магистральной улице чемпион мира по штанге в ларьке пивном торговал. Гора мышц, здоровье, как у быка. Так обвалился балкон на десятом этаже и сплющил ларек вместе с чемпионом. — «Диалектика?» «А у меня живот, комок невров», — почему-то вспомнил Погосян. «Скоро Новый год». «Скоро». «Завтра карапетяна выпускают». «Прижился язык?» «Прирос. Только чересчур длинный. В рот не помещается». Появился Зубов. Он сплюнул на пол семечковую кожуру и сообщил. Мою Василису Никоновну в больницу забрали. Нервный криз, во как!» Было совсем непонятно, расстроен армянин или нет. Но офицеры посочувствовали коллеге и предложили ему покушать долмы и хашламы. Прапорщик согласился и доел все, что осталось на столе. Потом он громко икнул, на что майор погасян неожиданно разозлился и заорал. «Что, гады, расселись? У нас два убийства, а вы тут о жёнах и детях беседы ведёте!» Начальник попытался было встать, но живот задел за край стола, и некоторая посуда соскользнула на пол, прогремела металлическими приборами и разбившимся стеклом. «Ай, ядрёна мать! Кто убил татарина Ильясова? Тебя, спрашиваю, Синичкин!» «Говорить не молчать!» «Так», — участковый опешил на мгновение, но потом доложил четко. «Татарина Ильясова лишили жизни Митрохин, его сосед, и Мыкин, дружок Митрохина. Есть протокол с признаниями». «А где преступники?» — взвизгнул погасян «А преступников нету. В бегах». «Розыск объявили?» «Местный?» — «Да», — ответствовал капитан. «А всероссийский?» На то команды не было. «Ах, еб!» Далее майор погасян перешел на армянский язык, и чем дольше продолжалась его эмоциональная тирада, тем светлее становилась черная физиономия прапорщика Зубова-Зубяна. «Понял», — отозвался Синичкин, — «объявляю всероссийский». Он поднял трубку телефона и сказал несколько слов дежурному. «А ты что встал?» — обратился с ненавистью к Зубову Погасян. «Кто прикончил кино?» «Из всех искусств для нас важнейшим является кино!» Неожиданно с армянским акцентом продекламировал Зубов и сплюнул семечковую шелуху на пол. «Ах ты, скотина!» — завопил Погасян во весь голос. «Издеваться!» «Опять армянская морда! В старшины у меня пойдешь! Не посмотрю, что супружница твоя в больнице! В рядовые!» Многоярусный нос Зубова паник. «А я тогда уйду из органов! Ни денег, ни уважения!» «Нет, братец!» — прошипел майор. «Ты не уйдешь! Тебя попрут!» а опосля даже в неведомственная охрана плюнет тебе в харю». «Зачем так?» — робко вмешался Синичкин. «А тебя жирноногие не спрашивают!» — потерял контроль майор. «Я вас всех! Я вам!» Он поперхнулся и вдруг сник, опустив голову на грудь. Синичкин приблизился к начальнику и погладил его по плечу. «Ничего!» — тихо проговорил капитан. — Со всеми стрессы случаются. Да — Да-да, — подтвердил Зубов и потер майору другое плечо. И здесь майор погасян заплакал. И плакал он так отчаянно, с открытым ртом, стекущей из него слюнкой, что подчиненных защемило в сердцах грустной музыкой, а в глазах защипало подступающим морем. Они посмотрели друг на друга и отвернулись. И тут дверь в кабинет открылась, и вошел лейтенант Карапетян. Глаза его лучились радостью, а сожранные пираниями бакенбарды начали отрастать по новой. Вот только язык во рту не умещался и стремился на волю, словно змея какая. у, -у, -у, -у! поприветствовал Карапетян, не замечая унылого настроения офицеров. у Уй-о-а! засмеялся выздоравливающий, чем вызвал у скорбящих неприятное чувство. — Тебе чей язык пришили? — поинтересовался Зубов, потирая правый глаз, чтобы отступило море. — Ой! — ответил лейтенант. — Как же твой! Собачий это язык! Вишь, синий с розовым. Лицо карапетяна побледнело. А, и я у-у! прошептал он и потянулся к кобуре. Прости, ошибся, только не убивай. Язык не собачий, а поросячий. Синичкин бросился на руку карапетяна, которая уже сжимала Макарова, а Зубов демонстративно стал анфас. Мол, стреляй, сука. погосян внимания на инцидент не обращал, а был погружен в себя, как в нирвану. — Приказывай убрать оружие! — крикнул Синичкин. — Или докладную в прокуратуру! Он еще пару раз дернул за руку Карапетяна, пока тот не убрал пушку в кобуру. — Не стыдно! — пожурил Володя лейтенанта. — Это же Зубов тебя спас из реки! а а а — А ничего, — объяснил Синичкин, — бывают у человека срывы. Пока ты лечился, у нас срывы у всех нервные. Карапетян взял со стола лист бумаги и начертал на нем. — Ты, Синичкин, подсунул мне свинячий язык. Ты у меня отобрал капитанское звание. Честно говоря, я не очень тебя люблю». «А я не баба, чтобы меня любить!» — парировал Володя. Коропетян добавил на бумаге. «Когда-нибудь я тебя убью!» «Смирно!» — вскричал участковый. «А ну, уматывай отсюда, пока я ОМОН не вызвал!» Писать Карапетян на нервной почве уже не мог. Он просто трясся. «Поди и отдохни пару деньков!» — посоветовал Зубов. «Нашему майору плохо!» И тут Карапетян сел на стул, как майор, опустил голову к груди, хлюпнул носом и зарыдал в голос, трясясь всем телом, высунув наружу свой страшный язык. -а -а -а -а -а на сей раз море не удержалось в глазах офицерского состава, и зубы синичкиным присоединились к плачущим. Все ментовское отделение плакало навзрыд. На шестой день маленький Семен походил уже на тринадцатилетнего подростка. Анна Карловна на этот счет перестала разговаривать. И Володя подумал, что жена тоже в нервном кризисе. Сам он не очень был шокирован столь быстрым ростом сына, а наоборот, радовался этому, так как именно такой взрослый сын и должен быть у 44-летнего мужчины, а то и старше».